гриба едов. Гонимы вешними лучами, с окрестных гор уже снега сбежали мутными ручьями на потоплённые луга. Улыбкой ясную природа сквозь сон встречает утро года. Синее блестят небеса, Ещё прозрачные лиса, как будто пухом зеленеют. Пчела за данью полевой летит из кельи восковой, долины сохнут и пестрят, стада шумят. И соловей уж пел в безмолвии ночей. Как грустно мне твоё явление, весна, весна! пора любви.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 Добрые ленивцы, эпикурейцы-мудрецы, вы равнодушные счастливцы, вы, школы левшины птенцы, вы, деревенские приамы и вы, чувствительные дамы. Весна в деревню вас зовёт. Пора тепла, цветов, работ, пора гуляний вдохновенных и соблазнительных ночей. Валя, друзья, скорей, скорей в карету к тяжко нагруженных, на долгих или на почтовых тяните из застав городских. И вы, читатель благосклонный, в своей коляске выпесной оставьте град неугомонный, где веселились со зимой с моей музой своим равной,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 Смертью смелых в такой-то год, таких-то лет покойся, юноша-поэт. На ветви сосны приклоненный, бывал ранний ветерок над этой урной смиренной качал таинственный венок. Бывало в поздней досуге сюда ходили две подруги и на могиле при луне, обнявшись, плакали они.